Событие шестьдесят второе. Девочка приходит из школы с фингалом. Отец. Что случилось? Да, напали, телефон хотели отобрать. Ты их опознать сможешь? А чё я-то? Пускай их родственники опознают. Ты что опять устроил? Прямо грозно рыкнул на Брехта Блюхер, когда его провели в кабинет командарма. Самого рычащего видно с трудом. Все в дыму. А так как один командарм, то сам столько надымил. Одну герцеговину от другой прикуривал? Нервничает. «Ничего я не делал, товарищ командарм. Сижу спокойно в тюрьме. Никого не трогаю». Попытался отшутиться Иван Яковлевич. Даже улыбнулся лучезарно. «Нет, не вышло. Пуще прежнего старуха летует. А, это не сюда». Василий Константинович шлепнул по столу латошкой Пухленькой. «А спортом надо заниматься, а не вот купить под холодец». И тут Блюхер обратил внимание на наряд, непрезентабельный на товарище комбатя. «Это что?» «Форма бойца Красной Армии, товарищ!» «Прекрати!» — махнул рукой командарм. «Кто тебя в это вырядил?» И на сапоги растоптанные тоже взгляд бросил, хмыкнул. «Хотелось бы ответить, что не могу знать, но мысль одна есть». Пожал Брехт плечами. Мысль. Мыслитель. Кто тебе в башку твою деревянную? Вбил мысль, мать ее, что ты можешь Японии войну эту твою гибридную объявлять. трилисер сейчас звонил, спрашивает, куда ты исчез. Нужен ты им там, видите ли. Мейер Абрамович? А он арестовать хочет? Никто тебя не арестовал. Ну, посидел в прохладной гостинице, чтобы остыл чуток. — На пользу. Переодеть тебе надо. Позоришь светлый облик красного командира. — А часы с пистолетом отдадите? Фаберже еще и в воде побывали. Лучше бы быстрее к мастеру отнести. Жалко не столько из-за стоимости, хотя и стоит, дай боже. Просто это раритет, достояние республики. — Зачем тебе в камере часы и пистолет? — Не шутка. Увидев, что Брехт улыбнулся, снова прихлопнул ладонью командарм. И не больно ему? А, да, ладошка пухленькая. Назад отправите? Конечно. Только вот поговоришь по телефону и отправлю. Как ты в это-то влип? Там в Москве война идет между Тухачевским и Ворошиловым. А ты, ладно, с Японией в войну влез. Так еще и там явно не ту сторону занял. Блюхер встал из-за стола, выглянул в коридор и, убедившись, что там никого, прошептал. «Пословицу про холопов и их чубы слышал? Вот у тебя первым и затрещит чуб-то. Что ты наговорил этим из противовоздушной обороны?» Он меня спрашивал про зенитный пулемет Браунинга, что зимой получили. Я рассказал, что сбил ими пять самолетов противника. В смысле, с паркой. «Сука! Ты! Не оглядывайся! Когда эта Япония противником стала!» Это ты лично херохито войну объявил? СССР ничего такого не делал. Гусь. Блюхер достал сталинскую герцоговину из коробки и, смяв мундштук, прикурил, ломая спички. Тухачевский звонил. Хочет с тобой поговорить по телефону. Этот еврейчик ему вчера, оказывается, звонил и про тебя рассказал. Вот Наполеончик и решил лично с тобой пообщаться. Про зенитку твою, наверное. «Одного в и поле ягоды. Все бы в игрушки стреляющие играть. В детстве не наигрались. Но он хоть заместитель министра, ему это по должности положено. А ты? э смотри, Иван, лишнего не доболтай. Повторяю, он хоть мне и друг, но ты поставил не на ту сторону. Воевать с Японией можно, а вот с Ворошиловым не советую». «А что лишнее?» вычленил ключевое слово Иван Яковлевич. «Тухачевский, и это брех знал намного лучше Блюхера, не та карта, на которую нужно ставить, как, впрочем, и сам Блюхер. Из всего руководства армии вообще один Мерецков через три года живым будет». «Не знаю. Мать твою, заварил кашу». «Сейчас, что бы ни сделал я и ты, все плохо. Цуцванг в шахматах называется». «Принуждение к ходу» переводится с немецкого. «Ах, да, кому говорю? Ты же немец». «Выведем твой взвод оттуда, а японцы опять захватят кусок нашей территории». «Спросят меня из -за реввоинсовета. Зачем вывел? Зачем отдал врагу родную землю? Уж не предатель ли ты, гражданин Блюхер?» «Они выведем. Тогда они пожалуются через своего посла». «А может, уже пожаловались». Литвинов еще та проститутка со своей женой-англичанкой. Потребует наказать людей, причастных к разжиганию конфликта. И что говорить на самый верх, что это у нас немец один решил тут немного повоевать с Японией, несмотря на прямой приказ из Москвы не поддаваться на провокации. А ведь я тебя и вон за умного держал. Вон в батальоне какой порядок. А люди? Что Люди? «Тридцать человек положили полк и потопили семь судов, сбили пять самолетов и напугали самураев до усрачки. Плохо людей готовил!» Не дали договорить. Пронзительно зазвенел черный монстрообразный телефон. «Да». Блюхер выслушал и поморщился. «Секретарь Тухачевского, сейчас будешь говорить с заместителем народного комиссара обороны СССР». Василий Константинович протянул взмокшую сразу трубку. «Вань, постарайся односложно отвечать. Да, нет, так точно». «Есть отвечать так точно». «Жизнь на кону. Соберись», — махнул рукой командарм.